Глава 32. Приход черной ночи. Он уложил ее в расщелину, закутав в бедуинский плащ. Над ней возвел насыпь из камней. Ни стервятники, ни горные орлы не потревожат последний сон его любимый. Когда насыпь была закончена, он повернулся и через край барьера Рема посмотрел на долину Валитов и на рай на дне кратера. Он неожиданно ощутил тошноту. Его охватило отвращение к этому экзотическому миру в сердце безжизненные обители пустоты. Все вокруг него чуждое и необычное. Население этого мира – люди-звери или обитатели далеких прошлых веков. Ирем – это рай над адом подземного озера он присытился чудесами и поклонением и кровопролитием и старо счастливо седдричи они ведут выжившие остатки своего народа в безопасности рема а его великолепное страстное колдунье султанша мертва и его мятежный дух охватило страстное стремление. Он должен вернуться к своим людям, должен отправиться в далекий внешний мир через пустынные пески времени, которые отделяют этот остров прошлого от его собственного живого века. Он подобрал нагрудник с нацарапанным на нем посланием и раздавленное изображение пожирателя. Первое нужно доставить валитам в проходе. Второе он сохранит как доказательство существования чаши и эрэма. Страшная серая миниатюра весит мало. Он снял ваолитские доспехи. Они гораздо тяжелее. Охваченный стремлением улететь, Убрайан забрался в самолет, не заметив, что горючее капает со сломанного копья, которым ноадит на крыше храма пробил фюзеляж. Он сел в сиденье. Последний взгляд на черную насыпь – мотор заработал. Короткий полет над вершинами хребта привел его к ущелью с проходом. Он повернул к крепости. С Нуадитской стороны от крепости на дне ущелья стояли лагерем всадники Бениассур. Он бросил нагрудник с надписью и повернул в сторону. И прежде чем этот нагрудник упал на камни среди валитов, Моноплан уже летел над страной ноадитов. Какое-то время Убрайен думал о том, как проложить маршрут по бездорожной пустыне, и постепенно поднимался над пылью, которая вечно висит в нижних слоях атмосферы над морем смерти. Когда он вздрогнул и оглянулся, чтобы в последний раз посмотреть на чашу, то увидел только синевато-белое мерцание пурпурной пыльной дымки на горизонте. Он уже так далеко прошел по обратному пути, что, как невысоко он находился, от мира чудес за ним осталось только отражение заходящего солнца на мраморных горах. Мгновение, и даже это отражение исчезло в пурпурной дымке. С высоты, на которой он летел, пустыня казалась огромным бассейном, Весь горизонт вокруг терялся в смутной пурпурной стене пыли, которая смешивалась с голубизной небо. Нигде не видно было границы между пустыней и небом. Час за часом стремительный самолет несся между небом и землей. Ни разу он не свернул с намеченного по компасу курса на Шимбам и Вадихадрамаут и дальше к Адену в трехстах милях за ходромаутом. Гул мотора и непрерывное вращение пропеллера говорили у Брайну, что самолет движется. Постоянное снижение солнца на западе убеждало, что время не остановилось. Наконец, после тоскливых часов всматривания, под покровом дымки появилась долгожданная точка. Прекрасная черная точка, нарушившая сводящую с ума монотонность этого красного проклятия опустошения. Далекая точка в пурпурной дымке становилась все больше, как будто Брайан направил на нее увеличительное стекло. Через несколько минут он был достаточно близко, чтобы узнать один из вулканических кратеров, над которыми он пролетал по пути вперед. Еще час солнце уже опустилось за уровень дымки. Весь мир внизу был охвачен горячим малым пламенем. Убрайан посмотрел направо. С неожиданностью раската грома на него обрушилась абсолютная тишина. Несколько долгих мгновений он сидел ошеломленный, ничего не понимая. Потом увидел, что пропеллер перестал вертец Сознание ожило, и он понял причину ошеломляющей тишины. Остановился двигатель. Не было предупреждающего покашливания, не было отказа сначала одного цилиндра, потом другого. С двигателем ничего не случилось, но никакой двигатель не может работать без горючего. Кончился бензин. Сломанное копье Ноодита сделало свое дело. О'Брайен быстро думал. Он должен сесть. Много миль отделяет его от края пустыни, но он летит на большой высоте. Лучше небольшой шанс милосердия со стороны фанатичных арабов, чем верная смерть в обители пустоты. Он начал планировать в сторону Вади Хадрамаута, стараясь спускаться настолько полого, насколько позволяла его большая высота. Под ним красный блеск солнца в пустыне быстро сменялся сумерками. И залого великолепия неба он погружался. В усиливающуюся темноту. Он спускался на восток, и тень ночи стремительно летела ему навстречу. Теперь он уже летел в полумгле. Самолет наклонился и упал, как подстреленный лебедь. У Брайан услышал грохот, и его накрыла черная ночь.